Глава третья. Уроки истории. Это был провал. Катастрофа. Финиш. Стараясь удержать на лице невозмутимую мину, Вика на плохо слушающихся ногах побрела прочь от парочки полукровок. Она, разумеется, была рада тому, что Мингир останется в Облачной Академии. Ну или хотя бы задержится, чтобы уговорить Лиру вернуться вместе с ним. Но теперь у Вики шансов на его внимание не было вообще. Никаких. «Не часто в жизни выпадает такая удача, когда ты влюбляешься в того, с кем был заочно обручен против твоей воли». Девушка вздохнула. За них можно было только порадоваться. Она отошла на другой край корни, зависевшего над пропастью у ворот Академии. И облокотилась заколдованная перила. «Удивительное ощущение. У твоих ног клубится бездна, и от пропасти тебя отделяет лишь тоненькая загородка из зачарованных прутиков». Истинной глубины пропасти видно не было. Землю закрывал плотный слой облаков, похожих одновременно на сладкую вату и сказочные горы. Когда Вика только-только оказалась в Истрасе, драконий хребет тоже показался ей сказочным, скрывающим неведомую тайну в своих недрах и заколдованный замок чародея на своей вершине. Ну, замок она, можно сказать, нашла, чародея тоже, и даже ни одного. А вот что насчет тайны? Вика потёрла тоскливо ноющую левую половину груди и принялась разглядывать облачную страну. Ей было стыдно признаться самой себе, что она не просто любовалась фантастическими формами местных туч, Она надеялась увидеть среди них Хантерса. Ей было стыдно. В принципе, и перед ним, в частности, за то, что ушла, бросив одного беспомощного посреди ледника. Хотя, конечно, беспомощный — это все таки не про драконьего чародея, но все же. И вот Викино сердце дало осечку, резко ускорив свой ритм. Среди пухлых облаков она увидела силуэт крылатого зверя. И сразу же дало осечку во второй раз. Это был Гаргарон. Несмотря на сходство человеческого облика, различать между собой драконье обличье отца и сына Вика научилась сразу. По стилю полета и цвету шкуры. У ректора чешуя была блестящей, темно-серебристой, с благородным чернением. А у Антараса броня матовая и более всего похожа на закопченную жесть. Хотя среди сажи и копоти Вики однажды померещилось золотое сияние. Помнит сам, он тогда сказал что-то про наказание. Горгорон заложил широкий круг и стал плавно снижаться, явно намереваясь опуститься рядом с Викой. Девушка посторонилась, давая дракону больше места. И он очень аккуратно приземлился на маленькую площадку едва потревожив крылом руши на ней невысокие горные деревца. Сразу же обернулся человеком и обратился к Вике. «Я вижу, твои товарищи определились, наконец, со своими планами на ближайшее будущее». Он кивнул на полукровок, стоявших совсем рядом, но никак не решающихся обнять друг друга. Ви пожала плечами. «Не уверена, что окончательно, но пока что Мингир вроде остается. «Хорошо». Она протянула себе поднос, похватилась, испуганно покосившись на собеседника, понимая, что это слово было сказано не для него. Хорошо. Дракон тут же повторил его. Услышал или сказал про себя. Пока мы одни, ты не хочешь все-таки рассказать мне про ленточку. Мужчина вопросительно вскинул брови, но Вика лишь коротко мотнула головой, отказываясь. Дракон не настаивал. Тогда зови своих друзей. Идемте познакомлю вас с преподавателями и с вашей группой. Горгарон привел троих неофитов в небольшой класс, в котором, кроме кафедры преподавателя и огромные во всю стену черные доски для мела, помещалось четыре парты, каждая для пары студентов. Больше в аудитории не было ничего. Окна были закрыты плотными шторами, и Вика решила про себя, что здесь верно обучаются какой-нибудь скучной теоретической дисциплине. Требующий максимальной сосредоточенности и внимания. Вздохнула. Она только-только встала из-за студенческой скамьи, семестр в медицинском институте заканчивался, и Вика готовилась к очередным экзаменам, и вот на тебе снова учеба. Хотя девушка подозревала, что вряд ли ей придется штудировать фармакологию и клиническую диагностику. Скорее всего, ее ждут дисциплины куда более экстравагантные. В классе была занята всего одна парта, во втором ряду возле окна. На вошедших уставились две пары прозрачно-аметистовых эльфийских глаз. Одним из обладателей драгоценного взгляда был Кириан, недавний провожатый новичков. А вторым, вероятно, его сестра, потому что явное сходство между ними было заметно даже невнимательному наблюдателю. У обоих были очень светлые, почти белые волосы, чуть длинноватые утонченные лица, немного раскосые миндалевидные глаза, Эльфов можно было бы назвать красивыми, если бы не особенность их телосложения. Они оба были худощавы, их фигуры мало чем отличались, за исключением разве что небольшой груди, с трудом угадывающейся под туникой у девушки. Кстати, она, в отличие от брата, который казался тощим и болезненным, наоборот, выглядела изящной и экзотичной. «С Кирианом вы уже знакомы», — гаргарон представил эльфа. «Он мой помощник по всем бытовым вопросам». А это его сестра, Кайса. Она, как и вы, только приступает к обучению здесь. В отличие от Кириана, ректор бросил на своего помощника цепкий взгляд. Поэтому он будет старостой в вашей небольшой группе. Все расскажет, все покажет и вообще будет изображать радушного хозяина. Те моменты, когда я не смогу делать этого сам. Да, Кириан? Разумеется, магистр Горгарон. Эльф запоздало подскочил на ноги перед ректором и с готовностью кивнул. «И, кстати, жить вы с ним будете в одной комнате». Гаргарон повернулся к Менгиру. При этих словах лучники эльф обменялись недружелюбными взглядами и одновременно нахмурились. «Где находится столовая и спальня, вам уже известно. В учебный процесс и вообще в жизнь академии будете втягиваться постепенно». Поначалу вас никто не будет перегружать странной и малопонятной информацией. Ректор покосился на ВИ, и неожиданно лукаво ей подмигнул, чем напрочь обескуражил девушку. «Скоро к вам заглянет ваш ментор. К ней можно будет обращаться со всеми проблемами, которые не сможет решить Кириан. А если она тоже не справится с нашей проблемой?» После взаимного хмурого приветствия будущих соседей по комнате Вику грызло недоброе предчувствие хотя особых поводов для него вроде бы не было. Тогда можно обратиться ко мне. Дракон улыбнулся, Вики, и девушка с облегчением отметила, что улыбка у Гаргорона была совсем не такая, как у Антраса. Более сдержанная, более официальная. Почему-то этот факт показался ей очень важным. А сейчас я вас оставляю. Пока не пришла магистр Хинна, вы можете познакомиться друг с другом. Кто этого еще не сделал? И с этими словами ректор облачной академии покинул класс, мягко постукивая посохом по полу коридора. Знакомство явно не задалось. В аудитории повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь скрипом половиц под ногами у вновь прибывших. Оба полукровки опустились во втором ряду парт. И на долю Виктории остался полностью свободный первый ряд под самым носом у преподавателя. Девушка вздохнула. Дома она обычно садилась поближе к лектору, поскольку всегда намеревалась слушать его, а не соседку по парте. Но сейчас она предпочла бы спрятаться подальше. Однако выбора ей не оставили, и Ви опустилась на ближайшую к выходу парту в гордом одиночестве. Мингер сел в проходе, задвинув Лиру ближе к стене, словно пытаясь отгородить ее от возможной опасности. И, как выяснилось, ее его не подвело. И как давно у нас полукровки имеют способности к магии. С соседней парты раздался рисковатый голос Кайсы. Она сидела у самого окна и теперь, подперев руку и щеку, выглядывала из-за брата. «Кайса, помолчала бы ты». Кириан попытался урезунить сестру, но сделал это так тихо и неуверенно, что эльфийка, казалось, даже не услышала его. Или сделала вид, что не услышала. «Да уж помолчала бы ты, девочка». Мингер пророкотал себе под нос, не поворачивая головы к склочнице но руку на меч все таки положил. «Ты еще кто такой, чтобы мне что-то приказывать?» Кайса фыркнула. Подобного пренебрежения Мингир не мог стерпеть. Свою позицию в коллективе нужно обозначить сразу. Это он знал очень хорошо. Лучник поднялся в полный рост, с грохотом отодвинув лавку вместе с сидевшей на ней лирой. Проговорил спокойно, но с явной угрозой в голосе. Мое имя — Мингир из рода Радомира». Я командир разведчиков приграничного града Калерада. Моей матерью была эльфийская королева из династии Киридана. Потому в следующий раз, когда соберешься дерзить мне, девчонка, хорошенько подумай». Повисло молчание. Удивлены были все, включая Лиру и Вику. То, что в жилах Мингира течет королевская кровь, было откровением. Лучник никогда не рассказывал об этом. На обоих эльфов представление лучника произвело впечатление, и они притихли. А вот Лира, наоборот, осмелела. Некоторые полукровки поспособнее отдельных чистокровных будут, между прочим. Ведьмочка тоже встала на ноги и запалила свое огненное заклинание, которым поджигала паутину в паучьей пещере. «Лира!» — Мингир сердито прикрикнул на девчушку. «Кайса, они должны быть очень способными, если Гор разрешил им остаться». Кириан проговорил, с испугом глядя на готовую разгореться ссору. Подобная фамильярная форма имени ректора покоробила Вику, но она лишь скривилась про себя и ничего не сказала. И в этот момент в аудиторию вошла Хинна. Кто разрешил проносить оружие на занятия? Лира вмиг потушила свой огонек и села, почти упала на скамью. Возле доски остановилась высокая худая женщина. Она явно была очень немолода, судя по многочисленным морщинкам на ее лице и шее, тонким губам и глубоко запавшим глазам. Волосы ее были белоснежны, но, как уже успела заметить Ви, у многих эльфов волосы были очень светлого цвета, и это не было показателем старости. Вот только Вика не могла понять, полукровка хинная или все-таки чистокровная. Отличить мужчину-полуэльфа еще можно было по комплекции фигуры, а вот женщины все выглядели одинаково стройными и легкими. Ее сомнения разрешились довольно быстро. «Почему Гаргорон не велел вам сдать оружие?» Она продолжала свой допрос, сосредоточив внимание на Менгире, даже не обратив внимания на лирин проступок. И Вике очень не понравились интонации, с которыми она произносила имя дракона. «Без прибавки почтительного ректор или магистр». Мингир все еще разгоряченный началом ссоры бросил на вошедшую хмурый взгляд. Разве обучающимся у вас нельзя носить оружие? Можно, разумеется. Хина улыбнулась с видом змеи, готовящейся проглотить кролика. Ученическая. Поверь, полукровок, ты будешь только рад этому правилу. Эльфы не любят ублюдков, даже здесь. А Гаргорон один и верных помощников у него немного. Эльфика показательно подняла вверх ладонь с растопыренными пальцами. «Примечание. Ублюдок, помесь, нечистокровный. У людей, незаконно рожденный потомок, чистокровного, благородного родителя. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания». Тут же постучала этой ладонью по кафедре. «Потому все оружие мне на стол. Потом перед тренировками получите замену». Менгир скрипнул зубами и нехотя начал разоблачаться. Вика ни за что бы не подумала, что на стрелке было спрятано так много всевозможного оружия. Лучник вынимал ножи и стрелы молча, только лишь металл звякало столешницу. Все оружие!» Преподавательница устремила на лиру холодный взгляд, и ведьмочка вытащила откуда-то из-под одежды тонкий кинжал. «А ты чего ждешь? Два льдиста голубых глаза уставились на Вику. И она чуть не поперхнулась от такого внимания. Людей здесь, кстати, тоже недолюбливают, как, впрочем, и везде. Вика выложила на кафедру свое единственное оружие. Небольшой ножик, подаренный мингиром, и угрюмо плюхнулась на свое место. Еще не передумали оставаться. Лучник проворчал тихонько, тяжелым взглядом, наблюдая, как Хенна неловко переваливает все его вооружение прочь с кафедры, освобождая себе место для урока девушки молча переглянулись каждая подумала о своем затолкав оружие в дальний угол хинна обратилась к ученикам поскольку у вас было достаточно времени чтобы познакомиться пока меня не было приступим сразу к уроку как вика и предполагала в подобном скучном классе такая же скучная преподавательница могла вести только наискучнейший предмет историю причем ладно бы историю чего то известного Но изучать историю сказочных городов и государств, которых ни на одной нормальной карте-то нет, Вике совсем не хотелось. «Раз вы пришли в Облачную Академию, полагаю, вам известно, что это за место и зачем мы все тут собрались». Хинна колючим взглядом окинула правую половину своей аудитории, в которой сидела Вика с товарищами. или все всё-таки нужен небольшой экскурс?» Ментор снисходительно приподняла бровь в упор, глядя на Мингира. Все свои комментарии она почему-то адресовала именно ему, показательно не замечая ни Лиру, ни Вику. «Начните с азов, магистр», — Мингир ответил преподавательнице таким же недружелюбным взглядом. «А нашим однокашникам будет полезно повторить пройденное». «Как скажете». Хина развела тонкопалыми ладонями. В Академии под защитой облачной завесы собрались все те, кто так или иначе не согласен с действующим режимом власти или не угоден ей. По большому счету мы попросту пытаемся выжить, отбивая редкие пока что атаки на нашу цитадель. Мало кто достигает вершины драконьего хребта. И еще меньшее количество горгорон пускает внутрь этих безопасных стен. Так что вам повезло стать частью нашего маленького дружного коллектива. Она натянуто улыбнулась, обведя аудиторию высокомерным взглядом. «Так что же получается, в Истрасе идет война?» Мингир явно не был обучен правилам проведения урока и запросто задал свой вопрос. Хина на удивление спокойно отреагировала на него. «Формально войны нет, в Истрасе царит мир и покой. Но я бы не советовала попадаться на глаза королевским солдатам. Не вам, — она кивнула на полукровок, — не даже тебе». Взгляд в сторону Вики. А уж вам-то и подавно. Повернулась на притихших брата с сестрой. Сюда непросто добраться. Раз уж урок перешел в форму дискуссии, Вика тоже решила задать свои вопросы. Разве расположение этого бастиона в купе с колдовской защитой не делают это место неуязвимым? И драконы. Драконы? Хина насмешливо вскинула брови. Драконы это наше самое слабое место. «Они могучие маги, но у них есть одна уязвимость, с помощью которой люди рано или поздно непременно держат над ними верх». Арихалк, Мингир, помня слова ректора, решил продемонстрировать свою осведомленность, Но реакция Хины была неожиданной. Она рассмеялась. «Нет, конечно. Драконов мало. Они редко приносят потомство. Процесс взросления молодняка очень долг». К тому же ребенок может родиться не у каждой пары драконов. А отыскать свою истину в текущих условиях — задача почти невыполнимая. У эльфов ситуация немногим лучше. Ментор скривила губы в искреннем расстройстве. Так что рано или поздно люди просто одолеют нас числом и выкурят с драконьего хребта. И никакая драконья магия нам не поможет. Но ведь многие сильные маги всех племен поддерживают ректора и короля. В разговор вступила Кайса. Ей явно была не небезразличная тема разговора, а возможность просто поговорить с ментором выпадала нечасто. «Разве нам не хватит нашей общей магии, чтобы одержать победу?» «Среди королевских магов тоже немало сильных чародеев, дитя моем. Они будут отчаянно сражаться». Хинна покачала головой. «Но так или иначе это будет означать начало полномасштабной открытой войны» а в войне не бывает победителей. «Погодите, я запуталась», — Вика нахмурила лоб. «Вы только что говорили, что нам нужно остерегаться королевской стражи, что королевские маги будут сражаться с вами, и тут же говорите, что поддерживаете короля». «Короля драконов, а «Алузар, Черный огонь, король всех ныне живущих драконов, сильнейший из них». Он пытается сохранить видимость королевской драконии власти. Но всем уже давно понятно, что это лишь спектакль. Примечание. Таирни. Ученик. Ученица. В переводе с лингата. Конец примечания. Чем же драконы так не угодили королю? Человеческому, то есть. Лира пискнула со своего места, тоже решившись принять участие в разговоре. «Не только драконы», — Хинна покачала головой эльфы горняки ночные охотники все в немилости но у всех у них есть выбор кроме драконов разумеется ментор кисло улыбнулась можно на всю жизнь надеть ярмо раба и тогда тебя пощадят а если нет сильная магия опасна для тех у кого ее нет она дает власть тем у кого она есть а уж драконова магия и подавна Хинна словно скинула флёр презрительности по отношению к ученикам и теперь выглядела просто как уставшая пожилая женщина. Она принялась прохаживаться перед кафедрой. Когда-то жители нашего мира уже сделали эту ошибку, уничтожив драконов за преступление, которого они не совершали. И мир оказался на пороге катастрофы. Тогда ее удалось избежать, и крылатое племя вернулось на истрас Но, увы... Уроков истории никто не учит. Она вскинула на притихших учеников лукавые глаза. Так хотя бы вы их учите. К следующему занятию подготовить пересказ параграфов с первого по шестой.